А сейчас Любовь Максимовна Донченко. Она была в вузах также с 80 по 83-е годы за распространение бюллетеней, документов Совета Родственников-Узников. И она расскажет свидетельство о Лиде Михайловне Винц. Пожалуйста. Она приехала к нам из Харькова, тоже на наш праздник. Я не был членом Совета Родственников-Узников, но я трудилась в совете родственников узников и исполняла дело ну как бы вспоможение, да. В совете родственников узников было очень много работы. И я трудилась с Лидией Михайловной. В начале, когда я пришла, Лидия Михайловна уже была после после срока, когда она была, и у нее очень подорвалось здоровье. Они жили в Киеве и Лидии Михайловны постоянно двери, можно сказать, не закрывались. Днем и ночью приезжали гости. Днём приходили родственники, друзья с срочными сообщениями. Где-то кого-то арестовали, где-то выбыски прошли, где-то молодёжь разогнали. И с этими письмами и просьбами, чтобы защитить, приходили к Лидии Михайловне. И она не могла физически принять всех людей. А многие из поездов приходили. И мне на долю выпало то, что я была как... Ну, хозяйка там, да, я должна была убрать все, принять гостей, накормить, поубирать за ними. Если кто-то оставался ночевать на ночь, мне нужно было их принять, приготовить постели убрать после них. Приезжали очень часто братья, но братья приезжали ночами, потому что за домом следили. И когда приезжали братья ночью, тоже нужно было и чай подать, и к чаю, и вместе с ними посидеть. Помню, приехал Михаил Иванович с братьями, это было уже, наверное, часов в 12 ночи. Ну, мы поставили чай, поставили ужин, потому что не с дороги. И вот почти всю ночь беседовали. Они немного поговорили с Лидией Михайловной, но они говорили не так, как мы сейчас говорим. Они говорили на листочках. Лидия Михайловна их спрашивала, или они рассказывали ей, давали задания, она им отвечала, и всё это была переписка, потому что вслух нельзя было говорить, очень много было ушей. Нужно было срочно давать телеграмму, а телеграмму нужно было давать в Москве. Лидия Михайловна нам писала текст, И, ну, по многу телеграмм. Мы приезжали в Москву, я тоже. Первое время я не ездила, я была только дома, помогала ей. А потом, когда никого не было, из тоже сестер, которые помогали, ездили, я ехала в Москву и приходила на главпочтамп и давала телеграмму. И я знала, что меня могут здесь арестовать. И очень часто бывало так, что новенькая телеграфистка пришла, Она увидела телеграмму, и она запереживалась. И она говорит, извините, пожалуйста, подождите. И брала телеграмму, и уходила. И я знала, что сейчас могут прийти и меня арестовать. Страха не было, потому что это Господь давал да, силы, и Господь меня хранил. Ездили мы в Москву также отправлять письма. Она очень много писала писем ходатайств. Еще у нее была такая нагрузка, у Лидии Михайловны, что сестры, которые, совет родственников, которые жили в разных местах нашей страны большой, они договаривались на какой-то день, и у них было совещание. Лидия Михайловна договаривалась с кем-то очень тайно на какой-то квартире, чтобы собирались, и мы должны были встречать сестер и провожать на место. Там им готовили обед. Они приезжали с документами, с мн многими документами. Они раскладывали на столе эти э, письма, эти телеграммы, которые э, послали вот, Галине Юрьевне и другим сёстрам. И они работали с этими письмами. Они составляли срочные сообщения. Они составляли бюллетене. И потом, когда все разъезжались, это совещание было по два дня. И я хочу сказать, что сёстры, они такие жертвенные были и некоторые были под сердцем носили ребенка в этот момент и все равно ехали некоторые оставляли дома большие семьи и ехали и ехали не просто так вот приехать на один день и уехать а ехали на два, на 2 дня ну может быть даже и на больше и они там работали а потом разъезжались и всю эту информацию лидия михайловна обрабатывала И у нее часто болела голова, часто. Я тогда говорила, что давайте я вам помассажирую. И немножко у нее отходили эти боли. Ну, несмотря на то, что э, такие у нее условия, она с радостью это делала. мне приезжает э, э, и рассказывают нам, что в одной семье, были две девочки и мальчик, и мальчик говорит, давайте играть в собрание, ну давайте, но я буду милиционер, и он хорошо побил своих сестер, как милиция Белобрасьев, вот, ну такие игры, потому что дети видели эту действительность, а у Лидии Михайловны был внук, и у него была такая вот игра, он... Выйдет на улицу, погуляет, погуляет, замерзнет чуть-чуть, зимой было, стучит. Я говорю, кто там? Ну, я видела, что это он. А он говорит, я уполномоченный. Я говорю, бедненький, упал, намок, заходи. Нет, я не уполномоченный, я уполномоченный. Вот ну такие вот игры, потому что дети другого не видели, да, они так ну, воспитывались. Вот. И это, конечно, была такая суровая действительность. Хочу еще сказать, что нам приходилось еще ездить в другие города, потому что вот приехали один раз и сказали, что Вениамин Александровича арестовали. Но, Оль, но Лидия Михайловна, мы ее называли бабушка, она не знала этого человека, который приехал с такими сведениями. И она меня отправляла в, во Владикавказ, Воржоникидзе бывшая, да? для того, чтобы я пришла, посетила эту семью, узнала, правдивая ли это действительность, арестовали ли его, и узнала, какие... Э Материальные возможности у этой семьи, не голодные ли дети сидят, потому что тогда было сложное время, ну арестовали, ну помолились в собрании, кто-то пришел помог, а кто-то не пришел, и Лидия Михайловна настолько была внимательная. Она обязательно дала мне какую-нибудь какую сумму денег и спросит, есть ли обувь, есть ли одежда у детей, как она себя чувствует, жена. Я должна была приехать и все рассказать. Вот, вот такая вот была наша бабушка, очень внимательная. Конечно, ей очень тяжело было отсидеть срок, потому что ее арестовали уже в 63 года. И три года она отсидела, и пришла очень слабенькая. Но Господь ей давал силу. И она настолько любила Господа и любила братьев, что даже тогда, когда она уехала за границу и была в Америке, она слышала, следила и слышала, кого арестовали, кто плохо себя чувствует. И она оттуда, из Америки, звонила в лагеря и требовала, а у неё был характер такой твёрдый, слово у неё было твёрдое, и она таким твёрдым голосом требовала, сию же минуту вы должны освободить из карце или того брата и потому что я сейчас буду звонить дальше И я помню, по-моему, михаванчу спрашивали, кто это такая, что из Америки звонит. Кто это такая? Это было тоже большое свидетельство. Вот э, сёстры, ещё вот, когда Лидия Михайловна напишет срочное сообщение или бюллетень, то сёстрам, которые ей помогали, нужно было это всё проверить. Э, еще черновик, ехать к брату, который под Киевом жил, чтобы он проверял, и если он правил, чтобы было все хорошо, ехала сестра обратно к Лидии михайловны и дальше отдавали на обработку, и дальше нужно было развозить. И это такие вот ну, молодые, незаметные сестры, трудились, и слава Господу, что такие были, которые трудились с трудом вспоможениями. Как меня посадили? Ну, я была на труде, а потом у меня сильно заболел отец, ему сделали три операции, и мне нужно было вернуться домой. Ну, но Господь так вот усмотрел, что бюллетени и библии, которые из-за границы приходили тогда, братья привозили на, на нашу квартиру. Ну, очевидно, за братьями следили, а может уже и за нашей квартирой следили. Мой брат поехал в Запорожье, чтобы отвезти сумки, но его на вокзале, он не доехал, его на вокзале в Харькове арестовали. Я уже на тот момент работала, и меня на моей работе тоже арестовали, через три месяца после брата. Я благодарна Богу, за нас тоже ходатайствовали, потому что я, наверное, месяца три ничего не знала ни о братьях, ни о сестрах, ни о родственниках своих, потому что письма не получала я, и сестры ходатайствовали. Я благодарна и сестрам, и особенно Господу. Я добавлю к тому, что, что сказала Любовь Максимовна, Она была моим первым наставником в христианском детском лагере в 1977 году. Так вот я помню, что в то время Павел Тимофеевич Рытиков он основал эти христианские лагеря из детей-узников. Он знал, что отцы их в тюрьмах, мамы работают, мальчишки, и дети, сыновья, и дочери бегают по улицам, предоставленные сами себе. Их надо духовно опекать, собрать вместе. И он их опекал в этих лесах. На три месяца детей увозили в эти леса конспиративно Детей учили прятаться в кусты по деревьям, когда слышат, что вертолет летит, потому что прочесывали лесные массивы в поисках этих лагерей. И те, кто кто был обнаружен, однажды такой лагерь был в 79-м году обнаружен. И были осуждены все руководители этих детских лагерей, в частности Галилина Вельчинская, Владимир Рытиков и Павел Тимофеевич Рытиков. К длительным сроком они были приговорены. То есть это было очень рискованное но дело служения, но это было истинно. Истинное заступничество по сети малых сих. И тех, кого они тогда опекали, сегодня служители, руководители церквей, некоторых союзов, миссий, известные труженики и являются уже и отцами, и дедами, и известные в славянских союзах хорошие труженики. Сейчас я бы хотел, бы чтобы поделилась своим воспоминанием Рытикова Галина Юрьевна.